Когда же Гросс предложил об этом Брюлю и Мнишку, те высказали недоверие князьям черторийским и приятелям их, прибавив, что из опасения французско-прусских интриг не надобно преждевременно разглашать о намерении внести вопрос о титуле на решение сенатус консилиума, а когда сейм разорвется... Тогда должно советоваться с благонамеренными сенаторами о возможности удовлетворить желанию императрицы и о способах к тому. Упоминовение о французско-прусских интригах дало Гроссу возможность сказать Брюлю. Как жаль, что с некоторого времени члены французской партии льстят себя покровительством самого двора, и прилагаются всякие старания к уменьшению значения магнатов, издавна преданных королю и императрице. Дурные следствия этого оказываются явно в деле Острожской ординации, во внушениях Франции при порте, которая наполнила Польшу эмиссарами в предосуждение чести королевской. Король не должен оставлять старых общих приятелей своих в России — как людей испытанной честности и благонамеренности. Не должен позволять, чтобы они были приведены в бессилие, но должен содержать их в прежней доверенности, чтобы в случае нужды пользоваться их кредитом для общих интересов и сохранения тишины в Польше. Впрочем, императрица, давая этот добрый совет по союзнической дружбе с королем, отнюдь не советует королю презирать всех других магнатов. Напротив, надобно стараться всех вельмож, не обращая внимания, кто они, черторийские или потоцкие, приводить в согласие для единодушного содействия общим интересам. Граф Брюль вместо прямого ответа сделал печальный вид. и распространился в жалобах против князей Черторийских, против их недоверчивости к нему, Брюлю, и его зятю Мнишку, говорил, что Черторийские и канцлер Малаховский сами повредили своему кредиту у духовенства поведением своим в этом несчастном деле Острожской ординации. Потом Брюль спросил, чем двор при настоящих обстоятельствах подкрепляет французскую партию. грос отвечал, Тем, что поддерживается гетман коронный, который поступает по советам главного французского сторонника воеводы Бельского. Никто, — возразил Брюль, — так жестоко не попрекал за это коронному гетману, как я. Вы сами видите, что король... оказывает явно свое неудовольствие воеводам Бельскому и Братславскому, генералу Монкановскому, Хоецкому и подобным людям, из которых одних и состоит теперь французская партия. Когда грос говорил Мнишку о соглашении с старинными приверженцами императрицы и короля, то Мнишка отвечал, что не хочет быть в зависимости ни от кого, кроме короля и своего тести. Грос писал своему двору, что в партии графа Мнишко нет ни одного умного человека из знатных. А главные его советники, коадьютор Киевский Солтык и братья Сбоинские, неоднократно заявили свое коростолюбие и двоедушие. И хотя вследствие спора по острожскому делу партия мнишка и Гетмана усилилась предъявлением видов угодных шлихетству, однако партия князей Черторийских, не очень ослабело, чему доказательством служат, что половина послов Поветовых или депутатов Сеймовых принадлежит к их партии, и если черторийские потеряли некоторых из знати, то приобрели других, как-то фамилию Любомирских, и когда острожское дело так или иначе прекратится, то настоящие отношения между польскими вельможами могут снова измениться. Да и как бы то ни было... Хотя бы все вакантные места раздавались по одному представлению графа Мнишко, которого кредит будет велик во все время министерство тести его. Однако партия князей черторийских никогда не придет в презрение, потому что, по признанию самих врагов, их канцлер Литовский в Литве человек всемогущий. А его брат в каждом воеводстве королевства имеет маятности – с которых получает до 120 тысяч червонных годового дохода. Следовательно, всегда большую часть шляхетства будет иметь на своей стороне. «Я думал, — писал Гросс, — что ваше императорское величество главным образом имеете в виду польское междоцарствие, когда примас играет главную роль. Известно, сколько в прошлое междоцарствие наделал вреда примас Потоцкий». действовавший против видов России. Настоящий же примус Комаровский мне недавно подтвердил прежнее свое обещание, что никогда не возложит короны на кандидата, неприятного вашему величеству. Гросс писал также, что если бы он своими представлениями против партии Мнишко обратился прямо к королю, то это было бы бесполезно и опасно. Бесполезно, потому что король во всем привык следовать советам графа Брюля, опасно же, потому что этим он навлек бы на себя ненависть первого министра, что вредно отозвалось бы на отношениях между двумя дворами. Сейм начался 19 сентября и находился в бездействии, потому что в первых шести заседаниях не позволяли приступить к выборам маршала, что по уставу... должно было сделаться в первый день. Депутаты, преданные Чарторыйским, настаивали, что прежде выборов маршала решено было дело Острожской ординации. Брюль королевским именем обещал Чарторыйским, что если они позволят на избрание маршала, то ни одно дело не будет пущено, прежде чем состоится решение насчет Острожской ординации. Но Чарторыйские... не полагались на обнадеживание Брюля, потому что недавно были обмануты. Король обещал, что при трибуналах не будет войска и никого из людей, не принадлежащих к трибуналу, и нарушил свое обещание. В это время приехал в Гродно курлянский адвокат Цигенгорн. Гросс предупредил Брюля, что этот Цигенгорн — главный виновник того, что на курлянском сеймике в одну ночь Дела изменились явно ко вреду России. Несмотря на это предостережение, король пожаловал Цингенгорна в надворные советники. Это заставило Гросса выразить императрице подозрение, что сам польский двор желает возобновления курлянского дела, хотя и не в пользу Берона, но только для того, чтобы императрица высказалась, что не может ни Берона... не фамилию его восстановить на Курлянском престоле, а польско-саксонский двор воспользуется таким объявлением, чтобы доставить Курляндию своему принцу. Подозрение подтверждалось словами графа Мнишко-Гроссу, что если императрица не желает восстановления берона